Задумчиво согласилась Беатрис, сняв очки и протирая их перчаткой. «От плебеев уже не знаешь, куда деваться». Она опять вспомнила Мартинеса, его одутловатое лицо и черный бесшумный лимузин. Вспомнила других плебеев из Техаса. «Да, скоро они захватят все это, верно?» «Взгляните-ка на них, Беатрича», — усмехнулся Ян. «На кого?» «На наших милых плебеев, господ завтрашнего дня!» Он кивнул на пионов, которые докатили катушку до ворот и теперь возвращались обратно, рассыпавшись по тротуару и со смехом перебрасываясь камешками и щепками. Завтра эти человекоподобные вскарабкаются на Палатинский холм, начнут шнырять по Капитолию. Веселая перспектива, не правда ли? «Что вы говорите глупости?» — вспыхнула Беатрис. «Я имела в виду совсем других. А это просто несчастные люди, на которых жалко смотреть. Какой там Капитолий? Как вам не стыдно?» «Посмотрите, что делается в России, где Черн подчинила все своей воле и своим вкусам. Нельзя быть такой наивной Беатричи», — мягко сказал Ян. «Я ничего не знаю про Россию. Какое мне до нее дело?» — сердито отозвалась Беатрис. Я говорю, что мне жалко этих людей. Когда вы попадете в их лапы, они вас не пожалеют. И что они не мешают мне жить, не слушая его, докончила она. Мне мешают жить все эти новариши, все эти... Беатричи, не будем ссориться из-за пустяков. Простите, если я оскорбил ваши чувства. Он взял ее руку и заглянул ей в глаза. Беатрис беспомощно пошевелила пальцами. Но настойчивый взгляд Гейма на мгновение как-то странно обезволил ее, и она даже не пыталась отдернуть руку, когда тот поднес ее к губам и вдруг повернул ладошкой кверху. Она успела лишь сжать пальцы в кулачок, но он поцеловал запястье у выреза перчатки. Все это произошло в течение секунды. Потом она опомнилась и сердито вырвала руку, отвернувшись к окну. «Не делайте этого, Ян!» Тихо сказала она голосом, который должен был быть решительным, но прозвучал чуть ли не умоляюще. «Не нужно. Я вас прошу. Беатричи, вы сами не знаете, какая вы...» Прошептал он над ее ухом. «Таких, как вы, больше нет, и они больше не появятся в этом мире, где не будет места красоте. Вы последняя, Беатричи. Ваша изысканная нежность — это пурпуровая полоса на тоге, наследственный знак вымирающей касты Патриции. Вы сами не понимаете, что означает ваше присутствие на этой обреченной земле. Перестаньте, Ян! Воскликнула она, рывком повернув к нему пылающее лицо. Вы сошли с ума! Разве можно говорить такие вещи через час после знакомства? — Я не сошел с ума, Беатричи, — печально отозвался тот. — Не бойтесь, вам нечего меня бояться. Вы для меня не девушка, а символ. Символ слишком многого, чтобы это можно было выразить в словах. Такие вещи выражает только музыка. Беатрис не успела еще сообразить, приятно ли это неожиданное превращение из девушки в символ, как из двери проходной появилась норма в сопровождении своего монстра. Монстр был явно не в духе. — Прошу прощения, ребятишки, — сказал он, подойдя к машине. Думал, освободиться раньше, да вот... Он сердито развел руками и полез в карман за сигаретами. — Какой-нибудь очередной конфликт? — лениво спросил Ян. — Точно! — кивнул Качи, щелкая зажигалкой. — Пришлось ругаться с делегатами, чтоб они все... Закурив, он с жадностью затянулся и посмотрел на часы. «История совершенно дурацкая. Вчера Берман уволил одного парня, который не проработал месяца, а остальные взбесились». «Уволил-то он его напрасно. Но что теперь делать, черт побери? Я не могу из-за какого-то пиона дискредитировать перед фабрикой моего инженера». «Ну, хватит качу. Никому это неинтересно, ваши фабричные глупости» капризно перебила Норма. — Я хочу есть. Поехали обедать. — Ты проголодалась, Би? — Да нет, не особенно. Но у меня от этой ужасной пыли уже хрустит на зубах. Хорошо бы выпить чего-нибудь. — Окей, — сказал Качу. Решайте, куда ехать. Норма захлопала в ладоши. — Слушайте, а что, если мы пообедаем где-нибудь здесь? Найдем... «Самую обыкновенную харчевню и завалимся туда!» «Ты представляешь, Би? Обед в обществе пионов, а? Так изысканно!» Кача сказал, что за углом есть итальянская кантина. Он часто там закусывает, когда нет времени съездить в центр. Решили идти туда. «Перес!» — крикнул Кача. Из проходной выглянул охранник. «Че, Перес, мы сходим пожевать!» «Ты тут присматривай за коробкой, а то еще свиснут. Охранник притронулся к околышу. «Слушаю, патрон. Стекла-то лучше бы поднять, а то пыль набьется». «Ну, понятно», — буркнул Кача, запирая Фиат. «Тут на прошлой неделе вот прямо напротив украли новый «Олсмобиль», — добавил он, обращаясь к Яну. «Да так ловко, дьяволы! Подкатили на аварийной машине с лебедкой» подцепили крюком под передок и уволокли. Дело одной минуты. Тот тип увидел в окно, выскочил, орет. А тех уж и след простыл. Техника! Беатрис забыла очки в машине и теперь шла, щурясь от неистого света. Перевалившая за полдень солнце била ей прямо в лицо. Затея идти обедать в кантину была глупой и, строго говоря, неприличной. Она покосилась на Яна с его яркой бабочкой и белокурой шевелюрой в элегантном костюме и дорогих туфлях плетеной кожи, на вызывающе одетую норму. Что о них подумают? Так бы и поколотила эту глупую курицу. Контина Ля Дженовеза была расположена сразу за углом и, к счастью, на тенистой стороне улицы. Перед ней росли даже Три чахлые акации, стусклые и пыльные, несмотря на весну, листвой. При видении обычных посетителей, из застойки вышел сам хозяин Дон Руджеро, и проводил их в семейное отделение, ничем не отгороженное от мужского и отличающееся от него только грязными клетчатыми скатертями на столиках. Беатрис внутренне вся сжалась под взглядами посетителей Кантины. Готовы уже надавать себе пощечин за то, что пришла сюда сама и не отговорила остальных. — Что прикажут сеньорины? с сильным итальянским акцентом спросил дон Руджеро, стряхнув скатерть и хлопотливо расставляя тарелки, хлебницу, оловянный прибор с солонкой, перечницей и флаконами для масла и уксуса. — Есть очень хорошее мясо, сеньор Мендес. Останетесь довольны. «Слово за вами, девочки!» Уже придя в свое обычное хорошее настроение, пробасил Качо, когда они расселись. «Вы Дора?» «Я не знаю», — смутилась Беатрис. «Сегодня ведь пятница». «В самом деле, черт побери!» Качу поднял брови с комически унылым видом. «Мы и забыли!» Норма огорченно вздохнула. Ей, видно, напоминание о постном дне тоже пришлось не кстати. После короткого обсуждения решили использовать посещение контины до конца и познакомиться с традиционным итальянским блюдом. Качо заказал макароны с томатной подливкой и бутылку кьянти. — Это самоубийство, Би! — жалобно сказала Норма со страхом, накручивая на вилку длинную макаронину. Ты не можешь себе представить, как толстеют от мучного. Господи, на какие жертвы идешь ради спасения души?» Беатрис метнула на нее короткий взгляд, но сдержалась. Качо и Гейм ели молча. Все, кроме Нормы, чувствовали себя не в своей тарелке. Впрочем, скоро внимание остальных посетителей отвлеклось от странной кампании, в Кантине снова стало шумно в дальнем углу, кто-то опустил монетку в щель музыкального автомата из заигранной пластинки задребезжал искаженный до неузнаваемости голос Альберто Кастильо. За столиком неподалеку четверо в маленьких каталонских беретах играли в кости, с сухим стуком бросая кубики из кожаного стакана. Беатрис отпила глоток вина. Кьянти было терпкое и очень кислое, но оставило приятный привкус. Неплохая вещь пока.